Глава 40. Нектар и амброзия Фуке, придержав королю стремя, помог ему спрыгнуть с коня, и Людовик, изящно встав на ноги, с еще большим изяществом протянул руку, которую суперинтендант, несмотря на легкое сопротивление короля, почтительно поцеловал. Король изъявил желание подождать на первом дворе прибытия корет с королевами. Это ожидание длилось недолго. По приказу Фуке дороги были приведены в полный порядок, и от Милена до Во —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 Все чудеса, которые летописец, рискуя оказаться соперником романиста на громаздил или вернее, запечатлел в оставленном им рассказе, все волшебства побеждённой ночи, исправленной рукой человека природы, все удовольствия и вся роскошь, сочетаемые с таким расчётом, чтобы они воздействовали одновременно и на ум, и на чувство, всё это Фуке и в самом деле преподнёс своему королю в этом волшебном приюте, равным которому не мог бы похвалиться ни один из тогдашних монархов Европы. Мы не станем повествовать ни о великолепном пиршестве, данном в фуке их величиством, ни о концертах, ни о феерических превращениях. Мы опишем лишь лицо короля, которое из весёлого, открытого и счастливого, каким оно было сначала, вскоре сделалось мрачным, натянутым, раздражённым. Он вспомнил свой дворец и свою жалкую роскошь, которая была утверью королевства, а не его личной собственностью.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 из таких драгоценных кубков, что каждый из них в отдельности стоил столько же, сколько все королевские погреба вместе взятые. Что же сказать о залах, обоих, картинах, слугах и служащих всякого рода? Что сказать о том, как тут служили, или тут, где порядок заменял этикет, удобство, приказы, где удовольствие и удовлетворение гостя становилось высшим законом для всех, кто повиновался хозяину? Этот рой, бесшумно снующих взад и вперед, и занятых делом людей, эта масса гостей, всё же менее многочисленных, нежели слуги, это бесчисленное множество блюд, золотых и серебряных ваз, эти потоки света, эти груды неведомых никому цветов, всё это гармоническое соединение, бывшее только при людях и к предстоящему празднеству, зачаровало всех присутствующих, которые не раз выражали своё восхищение не словами и жестами, но молчанием и вниманием. этой речью придворных, переставших ощущать на себе узду, налагаемую на них их господином. Что касается короля, то глаза его налились кровью, и он не смел больше встретиться взглядом с вздовывающей королевой. Анна австрийская, самое высокомерное существо во всём мире, уничтожала хозяина дома презрением ко всему, что бы не подоль ей. Молодая королева, напротив, добрая и любознательная, хвалила Фуки Ела с большим аппетитом и спросила название некоторых плодов, появившихся на столе. Фуки ответил, что он и сам не знает, как они называются. Эти плоды между тем были из его собственных оранжерей, и нередко он сам и выращивал их, будучи очень сведущим в экзотической агрономии. Король почувствовал всю его деликатность и она ещё больше его унизила. Он нашёл королеву несколько простоватой, а на австрийскую слишком надменной. Сам он старался оставаться холодным, держаться посередине между чрезмерной надменностью и простодушной восторженностью. Фуке однако всё это предвидел заранее. Он был одним из тех, кто предвидит решительно всё. Король объявил, что пока он будет пребывать у господина Фуке, он хотел бы обедать, не подчиняясь правилам этикета, то есть вместе со всеми. И суперинтендант отдал распоряжение, чтобы обед королю подавался особо, но ну, если можно так выразиться, за общим столом. Этот приготовленный с величайшим искусством обед включал в себя всё, что только любил король, всё, что ему неизменно приходилось по вкусу. И Людовик, обладавший лучшим аппетитом во всём королевстве, не смог устоять перед соблазном и отказываться от иных блюд, ссылаясь на то, что ему не хочется есть. Фуке сделал больше. Подчиняясь приказанию короля, он сел за стол вместе со всеми, но едва только подали суп, он точи же поднялся со своего места и принялся лично прислуживать королю. Госпожа Фуке, между тем, стала за креслом вдовущей королевы. Надменность Юноны и капризы Юпитера не устояли пред такой предельной любезностью. Юнона в римской мифологии жена верховного бога Юпитера. Вдовущей королеве соизволила скушать бисквит, обмакнув его в Сан-Люкар. Король же, отведав всего, сказал, обращаясь к Фуке: "Господин суперинтендант, ваш стол превыше похвал". После чего весь двор набросился на бесконечное яство с таким необыкновенным усердием, что гостей уместно было бы сравнить с тучными египетскими саранчи, налетевшими на зелёное поле. Утолив голод, король снова отдался печальным раздумьям. Он был грустен с такой же мери, в какой выказывал, считая это необходимым. Хорошее настроение и особенно грустно становилось ему от тех любезностей, которые его придворные расточали в ухе. Д'Артаньян ел и пил в своё удовольствие,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 нежели ногу. Всё удалось на славу. К тому же король, встретившись на перекрёстке аллеи с мадмозель Лавальер, смог коснуться её руки и сказать: "Я люблю вас". Этих слов не слышал никто, кроме Дортаньяна, следовавшего за королём, и Фуке, шедшего перед ним. Незаметно текли часы этой волшебной ночи. Король попросил проводить его в спальню. Вслед за ним заторопились и все остальные. Королева прослеживали к себе при звуках флейт и теорб. Теорба особый вид лютни, очень популярный в конце 16-го века и несколько позднее. Поднимаясь по лестнице, король увидел своих мушкетеров, которых Фуке вызвал из Милена и пригласил ужинать. Д'Артаньян успокоился, он забыл свои подозрения, он устал, отлично поужинал и хотел хоть раз в жизни насладиться празднеством у настоящего короля. Фуке, — думал он, — вот человек по мне. Торжественно с бесконечными церемониями повели короля в покое Морфея, который нам подобает хотя бы бегло обрисовать нашим читателям. Морфей — древнегреческий бог сновидений. Это была самая красивая и самая большая комната во дворце. На венчающем ее куполе Лебреном были изображены счастливые и печальные сны, неспосылаемые Морфеем как королям, так и их подданным.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 Токио поклонился и вышел.